Глава ч е т в р т Дом Ашеров был двухэтажный, серый, с облупившейся краской. Марк остановился возле двери, на мгновение его охватило странное предчувствие, интуитивное, которое бывает, когда он стоит на верном пути. Он аккуратно постучал в дверь, а затем услышал женские шаги. Мягкие, аккуратные. Он давно научился отличать женскую походку от мужской. Ему открыла высокая, красивая, но в то же время спокойная и немного стесняющаяся своей эффектной внешности женщина. На вид ей было около тридцати пяти. Марк вежливо улыбнулся и представился, стараясь быть как можно приветливее. Ему импонировали такие женщины, особенно если они старались не выделяться нарядами. «Добрый день, миссис». — Я, д е т е к т и в Андерсон, по делу об убийстве. Мне бы хотелось поговорить с мальчиками. — Миссис Мэри Стоуэн. — Но с ними уже... Поговорили? — тихо сказала она и аккуратно поправила черную кудряшку, скатившуюся на ее широкий лоб. Марк, не отрываясь, смотрел на это элегантное, красивое, едва уловимое великолепие. Такой жест казалось... был таким простым, и в то же время это, ну, уже пример искусства. Изящные тонкие пальцы, рука, локоть, гладкая кожа, манящее движение вверх, и мужчину неимоверно быстро уносит в открытый океан внутренних эмоций. Он махнул головой, такое было с ним очень давно, настолько давно, что он даже не помнил, когда это было точно. Понимаете, У меня есть определенный опыт поимки именно подобного рода убийц, и, как правило, даже небольшие детали имеют огромную роль. — Хорошо, конечно, проходите, — тихо сказала она, открывая дверь внутрь. — Сэм сейчас в гостиной, я думаю, с ним лучше поговорить в первую очередь. А Джон еще наверху, он дописывает свою книгу. — Сэм — это старший, тот, кто был здесь во время убийства, так? — Все верно, лейтенант. Вам принести что-нибудь? «Молока, если можно», — ответил Марк и пошел в гостиную. Сэм сидел к нему спиной и вертел в руках небольшой металлический робот-трансформер, периодически трансформируя его то в самолет, то в машину. Марк обошел его и сел напротив. Сэм даже не приподнял глаза, все так же молчаливо играя с роботом. «Тебя зовут Сэм?» Мальчик поднял глаза и внимательно посмотрел на Марка. У него был спокойный, холодный взгляд — Казалось, что за этими глазами сплошная пустота, но Марк уже видел такие. Дети, особенно рано потерявшие родителей, погибших нехорошей смертью, всегда заметно отличались от своих сверстников. «Я смотрю, у тебя неплохой робот. Это Валькирия?» «Да». «Кажется, здесь и металл есть». Марк т к н у л пальцем в ногу робота. «Если не возражаешь, я посмотрю?» «Нет, можете посмотреть», — мирно сказал Сэм и протянул ему робота. Марк с интересом осмотрел его. Это был один из первых роботов-трансформеров, которых он видел в своем детстве. Он умел превращаться лишь в самолет, и им управлял человек. Никакого искусственного интеллекта или там прочей ерунды. «Мне нужно поговорить с тобой как со взрослым, без всех этих детских штучек», — неожиданно сказал Марк, вертя трансформер. «Сможешь так?» «Да». Тихо ответил Сэм, почти не думая. В его голосе звучала сталь. Итак, человек, который убил твоих родителей на свободе. А мне нужно как можно больше информации о том вечере. Все было как обычно. И к вечеру, когда все легли спать, я тоже пошел в кровать. А потом ночью я слышал странные звуки. Как будто ходил кто-то, но я подумал, это отец. Он часто ходил к холодильнику, и я продолжил спать. а потом был звук бьющегося стекла. Выбежив в зал, я заметил, что окно разбито. Я... я побежал за мамой и увидел, что... Значит, стекло было разбито уже после смерти матери, так? — До этого ты не слышал, как открывалась дверь или, может быть, окно? — быстро спросил Марк. — Нет, ничего такого я не видел. — Ты не слышал шагов, подходящих к твоей комнате? — Нет, такого я не слышал. Я в ту ночь крепко спал, возможно, они и были, я не отрицаю... Не припомнишь ли, с кем обычно ругалась твоя мама? — Ну, как правило, только с отцом, — улыбнулся Сэм и сразу же потушил улыбку. — А ты не покажешь мне место, где было разбито окно? Сэм встал и пошел к окну. Марк заметил, что окно было выбито только изнутри. Оставалось лишь выяснить, как убийца попал в дом. Он повернулся к Сэму. На глазах у того начали наворачиваться слезы. — Эй! — Эй, эй, дружок, остановись. Ты мне здорово тут помогаешь. Ты не думал о том, чтобы стать полицейским? Ну, таким, как я, например. Может быть, даже вместе ловили бы преступников. Знаешь, их сейчас столько развелось вокруг. — Нет, сэр, я не думал. Хотя думал, если честно. Мне бы очень хотелось стать полицейским. — Отличное решение, друг мой, просто отличное. А теперь давай подумаем вместе, как он мог попасть к вам в дом. Чтобы выйти, он разбил стекло, а вот чтобы попасть внутрь, что он сделал? Я не знаю, правда не знаю. — Вы так всегда работаете с делом, детектив? — раздался детский голос с лестницы. Марк обернулся и увидел мальчика. На вид ему было около четырех лет, но взгляд его был настолько осознанным. Казалось, что на тебя смотрит взрослый человек. Заметив, что на него обратили внимание, мальчик стал медленно спускаться по лестнице. И делал он это так, что казалось, что взрослый человек просто очень маленький, как л и л и п у т я так понимаю, ты, Джон?» «Да, детектив, я Джон. И будьте любезны, обращайтесь ко мне на «вы», как и я к вам», — тихо сказал Вундеркинд. «Я не люблю понебратство с незнакомыми мне людьми». Вы пришли поговорить об убийстве, я так понимаю, расспросить и меня тоже. Возможно. Я думаю, невозможно, а факт. Что ж, я к вашим услугам. Я еще не договорил с Сэмом. У вас не хватает профессионализма разобраться с этим самому? Обязательно нужна помощь семилетнего мальчика? Четырехлетнего мальчика помощь тоже подойдет, съязвил Марк. Ну так я перед вами. Предлагаю начать с того, кто помладше. Да и мне пять лет, а не четыре. Оставьте Сэма в покое. Он еще не полностью отошел от произошедшего. Я понимаю, что вы пытались его отвлечь, но как только вы уйдете, он опять начнет реветь. Ваш ход работает лишь пока вы тут, а вы все время задаете ему новые задачи. А вот вы ушли, и он опять вернулся к своему горю. Это эгоизм-детектив, причем матерый. Вы меня отчитываете. Но это вполне разумно. Тетя ведь этого не сделала. Строго сказал он, бросив взгляд на подошедшую со стаканом молока женщину. «Ей кажется, вы здесь играете в будущего папочку. Джонни, перестань. Извините, детектив, он просто иногда невыносимый». Тихо сказала она, подходя к Сэму. «Пойдем, Сэмми, я сделаю тебе сок». Когда они ушли, Джон с улыбкой посмотрел им вслед, а затем повернулся к Марку. Марк почувствовал, что был бы непрочь наказать этого наглого пятилетнего сорванца не только словом, но и ремнем. «А все детективы так плохо одеваются или только самые профессиональные?» — с интересом спросил мальчишка, разбирая его пальто глазами. «К тому же, сейчас лето. Неужели вам не жарко в пальто летом?» «Нет, мне в самый раз», — буркнул Марк. «А вы давно на этой должности? Просто, судя по пальто, оно куплено давно». «Наверное, когда вы его купили, вы уже были детективом?» «Да, я уже был детективом». «Значит, с тех пор вы не поднялись по карьерной лестнице. Кстати, это пальто полностью олицетворяет вас. Поношенное, старое и даже не очень чистое». «Да, ты совершенно прав, мальчик. Я честен с людьми. Стараюсь их не обнадеживать приличным костюмом. Уж лучше так, все нараспашку». Печально заметил Марк, рассматривая свое и вправду немного грязное пальто. «Что ж, зато честно. С вами приятно иметь дело, детектив». Протянул ему свою маленькую руку Джон. «Я постараюсь вам помочь всем, чем смогу». «Ну, для начала мне нужно понять, как убийца мог попасть в ваш дом. О, это совершенно просто». У нас перед дверью маленький искусственный камешек с ключом. Я всегда говорил родителям, что пора перестать так оставлять ключи, но они не слушались, считали, что им ничего не угрожает. А вы решили, что угрожают? Конечно. Всюду полно всякого рода фанатиков. Ведь я необычный мальчик. А это всегда влечет за собой нелюбовь окружающих. По сути, я представляю собой укор им. Я ведь в несколько раз умнее обычных людей. И скромнее. Я просто говорю правду, детектив. Она не всегда уместна. Стало быть, вы полагаете, что всему виной ваши недоброжелатели. Может быть, были определенные наблюдения. Вы видели кого-нибудь? Я не только видел, но и сфотографировал. Пару раз под нашими окнами останавливался джип. И он мне показался очень странным. В нашем городе я увидел эту машину впервые. А это не пресса, ведь телезионщики в и часто подъезжают к вашему дому. У прессы есть опознавательные знаки на машинах, так что это глупая версия, детектив. — Да что за черт? — вспылил Марк. — А папарацци? — Тоже нет. У водителя была армейская выправка. Я не слышал, чтобы в папарацци брали военных. — Вы разглядели выправку через окно машины? — Да, я очень наблюдательный детектив. «Хотя некоторые вещи мне сразу бросаются в глаза. Например, красная, покрытая пупырышками кожа, обычно свойственная алкоголикам или п о ж е л т е в ш и е от сигарет п а л ь ц ы Вы налегаете на обе вредные привычки сразу или как-то их чередуете? А еще я бью детей в лицо!» «Ну, хорошо, что здесь нет детей, детектив». Марк скорчил гримасу и повернулся в сторону холодильника. Из-за этого маленького поганца ему очень хотелось выпить. Прям воротник шею сдавливал. Он неимоверными усилиями, но все же повернулся к пареньку. Номер видел? А номер был в грязи. Я вот думаю, что ж ты за умник-то такой, если не смог сам этого парня найти? Помог бы нам, как-никак. Ты в этом деле тоже заинтересован. Увы, детектив, но мне больше нравится медицина. — Мой разум еще недостаточно окреп для таких вещей, как убийство. — Знаешь, может, ты и прав, — выдохнул Марк, облокачиваясь о стену. — Пойду я, наверное, действительно пропущу стаканчик. И, прихватив пальто, Марк вышел из дома. Томми поспешил за ним с Леном.